Глава вторая. Профессор Брадок. В деревушке Гардли был только один роскошный особняк. Старинный дом в викторианском стиле, известный как пирамида. Отчим Люси, Джулиан Брадок, дал дому столь эксцентричное название лет десять назад, когда окончательно в нем обосновался. После того, как старый хозяин дома умер, дети его рассеялись по всему свету, чтобы восстановить свое благосостояние. и долгое время здесь никто не жил. Так как деревня находилась на отшибе и расположена была в нездоровой, болотистой местности, казалось, что продать огромный старинный особняк будет невозможно. И вот тогда профессор Брадок, нищий ученый, как он сам себя называл, снял его за смехотворно низкую плату к своему полному удовлетворению. Многие люди хорошо заплатили бы, чтобы покинуть эту нездоровую местность, Но профессору нравились одиночество и отсутствие назойливых соседей. К тому же ему требовалось много места для египетской коллекции, которая была необходима для расшифровки иероглифов и изучения давным-давно исчезнувших династий Долины Нила. А реальный мир современной Англии джулиана нисколько не интересовал. Он постоянно витал мыслями в далеком прошлом и интересовался лишь мумиями, мистическими жуками с украшениями из могил, папирусами, божествами со звериными головами и другими вещами невообразимой старины. Профессор редко выезжал за границу и неизменно опаздывал на обед и ужин. Рассеянный в беседе, неопрятный в платье, непрактичный в делах и постоянно витающий в мечтах, он жил исключительно археологией. Как вышло, что такой человек в свое время женился, оставалось тайной. и все же он женился на женщине младше его лет на 15, вдове с небольшим доходом и ребенком. Возможность обеспечить себе приличный доход заманила Брадека в супружескую ловушку госпожи Кендалл. Получилось так, что ученый женился на приятной вдовушке ради денег, хотя вряд ли его можно было назвать охотником за чужим благосостоянием. Подобно Юджину Эрому, он хотел, чтобы наличные деньги помогли его научным поискам, Но если герой романа совершил убийство, чтобы обеспечить себя, то профессор женился для того, чтобы позволить себе дальнейшие научные изыскания. Должен же быть кто-то, кто бы заботился о хлебе насущном, чтобы профессор мог предаваться работе, которая приносила наслаждение, а не прибыль. Сама же миссис Кендалл была спокойной и флегматичной дамой, которая любила мужа больше, чем он ее. Она хотела... чтобы в ее доме был мужчина, а он жаждал свободы от денежного бремени и относился к ней не как к жене, а скорее как к товарищу. Так и вышло, что госпожа Кендалл стала женой профессора. Она дала ему дом, а ее дочь обрела отца, став любимой Люси. Как родитель, господин Брадок оказался не так уж плох. Но подобное разумное товарищество продолжалось всего лет пять, Миссис Брадок умерла от расстройства печени, оставив профессору доход 500 фунтов в год и маленькую девочку 10 лет. Именно в этот критический момент первый и последний раз в своей жизни ученый, переполненный грезами о цивилизациях, давным-давно канувших в лету, вдруг повел себя практично. С искренним сожалением он похоронил жену и отправил Люси в школу-интернат в После этого, Переговорив с адвокатом и убедившись, что его доход в полной безопасности, он занялся поисками дома в сельской местности и вскоре обнаружил особняк в Гартли, который никто не хотел снимать из-за отдаленного месторасположения. Уже через три месяца после похорон супруги вдовец удалился в добровольное изгнание в Гартли и переименовал дом в пирамиду. В итоге он 10 лет жил и наслаждался жизнью на свой аскетичный манер, а потом, окончив школу, туда приехала Люси Кендалл. Появление молодой дамы брачного возраста ничуть не изменило привычек и отчима, и он сразу передал управление домом в руки падчерицы. Однако Брадок был несколько эгоистичен в своих взглядах, а навязчивая идея, касающаяся археологических исследований, превратила его в конченого самодура. Особняк, в котором обосновался профессор, был трехэтажным, с плоской крышей, чрезвычайно уродливым на вид, но на удивление удобным. Выстроенный из темно-красного кирпича, с потемневшими белыми колоннами, он стоял в нескольких ярдах от дороги, которая протянулась от форта Гартли к деревне. В том месте, где находилась пирамида, дорога поворачивала в лес, чтобы закончиться в миле от особняка в Джессаме, станции железнодорожной линии Темзы. Каменную насыпь железной дороги отделяла от двери дома пять шагов, узкий газон, засаженный тисами и аккуратно подстриженными кустами. Эти тисы были своего рода колдовским символом, значение которого профессор Брадок без стеснения объяснял случайным посетителям, заинтересовавшимся странной посадкой. Среди прочего, египтолог верил в существование магии и пытался раскрыть тайны колдовства сыновей Кхема, считая, что в нем было больше правды, чем суеверий. Ученый использовал все большие комнаты первого этажа под музей, хранил в них свою коллекцию древностей, которую собирал многие годы. Да и сам он буквально жил среди этих экспонатов. Его спальня примыкала к кабинету, он часто обедал и ужинал среди саркофагов и полуразложившихся мумий. Забальзамированные мертвецы составляли основной круг его общения. И только время от времени, по настоянию Люси, профессор поднимался на второй этаж, где обитала его падчерица. Там у нее была гостиная, столовая и будуар, а также другие обставленные пустующие комнаты. В одной из этих спален ночевала молодая хозяйка а остальные стояли свободными, на тот случай, если кто-то приедет в гости, хотя гости этого семейства были по большей части из научного мира. На третьем этаже жили садовник и его жена, повариха, которая одновременно работала еще и горничной, с утра до поздней ночи следя за чистотой в этом большом доме. Целый день слуги были при деле. На заднем дворе особняка имелся небольшой огород, за которым ухаживал муж поварихи. Естественно, огород принадлежал хозяевам особняка. Профессор не арендовал пахотные акры и прилегающие к дому земли. Жизнь в пирамиде шла гладко, потому что Люси была деловитой девушкой и не теряла времени зря. Брадок даже не подозревал, что своим комфортным существованием он обязан ее усилиям, потому что до того, как она вернулась, закончив школу, и взяла домашнее хозяйство в свои руки, ученый и вовсе им не занимался. Когда его падчерица приехала, профессор просто передал ей ключи и определенную сумму денег на хозяйство. После этого он дал девушке строгие инструкции, не беспокоить его ни при каких обстоятельствах. Мисс Кендалл старалась соблюдать этот запрет. К тому же ей нравилось чувствовать себя хозяйкой, и она знала, что пока у ее отчима есть пища, кровать, ванна и одежда, он не захочет видеть никого, разве что свои любимые мумии. Люси не смело вторгаться в его музей, а если ей приходилось нарушать это правило, то профессор приходил в неописуемую ярость и не стеснялся в выражениях. Вернувшись с прогулки, девушка уговорила отчима переодеться в потертый костюм, который тот носил уже много лет, и заставила его пообещать, что он будет присутствовать на ужине. Тем более, что к ним собиралась зайти вдова Селина Джашер, а профессору эта женщина нравилась, так как она почитала его за одного из мудрейших людей на свете. Даже люди науки восприимчивы к лесте, а госпожа Джашер никогда не лезла за словом в карман и всегда находила нужные эпитеты, чтобы выразить свое восхищение египтологом. По деревне ходили сплетни о том, что она собирается стать второй госпожой Брадок. Но если это было и так, то на самом деле у нее было очень мало шансов. Профессор однажды пожертвовал своей свободой, чтобы приобрести доход в 500 фунтов в год, и не был склонным к повторному браку. Если бы вдова имела состояние в несколько миллионов, то и в этом случае он бы сильно подумал, прежде чем вновь надеть на палец обручальное кольцо. И, конечно, сама Селина ничего не извлекла бы из такого брака. Ей пришлось бы в одиночку заниматься домашним хозяйством и жить в унылом загородном доме, расположенном в сельской местности, которая больше всего напоминала средневековую Саксонию. Арчи Хоуп оставил свою невесту у дверей пирамиды и отправился к себе домой, чтобы переодеться к ужину в вечерний костюм. А Люси, как хозяйке, пришлось помочь усталой горничной украсить стол перед визитом гостей поэтому когда госпожа джашер пришла в особняк ее никто не встретил чтобы поприветствовать но так как эта дама считалась другом дома она не обиделась онаправилась на поиски профессора в его логово в результате когда брадок оторвал взгляд от недавно купленного скорораббея он увидел тучную невысокую женщину которая стояла в дверном проеме и с улыбкой наблюдала за ним. Он, казалось, рассердился на то, что гостья прервала его медитацию. Но госпожу Джашер это, похоже, нисколько не тревожило. Она по природе своей любила рисковать. Кроме того, она видела, что ученый, как обычно, витает в облаках. «Уф, какой ужасный запах!» воскликнула вдова, поднеся к лицу надушенный носовой платок. «Тут воняет камфорой!» Запах словно в морге. Как вы тут не задохнулись? Фу! Тьфу! бр Профессор уставился на нее холодным, равнодушным взглядом. «Что вы говорите?» «Именно это. И вы даже не предложите мне присесть? Если бы я была одной из ваших чудовищных мумий, вы бы обращали на меня много больше внимания. Разве вам не сказали, что я зайду на ужин?» И она игриво посмотрела на него. «Я обедал», — фыркнул Брадок, как всегда эгоистичный. «Нет, вы не обедали», — спокойно возразила ему госпожа Джашер и указала на маленький поднос на краю стола, где лежала нетронутая его утренняя трапеза. «Вы даже завтрак есть не стали. Должно быть, питаетесь воздухом. Или любовью?» Закончила она очень ласково. Но с тем же успехом она могла бы говорить с гранитной статуэткой гора, Профессор просто потер подбородок и уставился на нее. «Вот это да!» — сказал он с самым невинным видом. «Должно быть, я и в самом деле забыл поесть. А всему виной это искусственное освещение!» — он огляделся. «Конечно, лампы-то зажечь я не забыл. Но как быстро летит время! Я ведь и в самом деле хочу есть!» Он выдержал паузу, а потом повторил собственное замечание. «Да, госпожа Джашер. Я действительно голоден». И тут он взглянул на даму так, словно она только что вошла. «Конечно, мэм. А вы зашли сюда, чтобы сообщить мне нечто важное?» Селина нахмурилась, в очередной раз натолкнувшись на его невнимание. Однако сердиться на этого мечтателя было невозможно. «Я пришла поужинать с вами, профессор», — сказала она. «Попробуйте проснуться». Вы словно спите на ходу и, судя по всему, очень голодны, как я понимаю. «А ведь и в самом деле я на удивление проголодался», – неуверенно признался Джулиан. «Чему же тут удивляться, если вы ничего не ели со вчерашнего дня? Вы невероятный человек. Иногда мне начинает казаться, что вы сами мумия. Но вместо того, чтобы отправиться на кухню, в столовую или продолжить разговор с гостей, Ученый вновь принялся изучать Скоробея, рассматривая его через огромную лупу. «Без сомнения, это скульптура двадцатой династии», – пробормотал он, хмуря брови. Миссис Джашер продолжала внимательно рассматривать профессора, а потом неожиданно для себя она решила, что в теле этого человека в данный момент нет души, и пока Тани не вернется, он и дальше станет игнорировать своих гостей. Переполненная раздражением, как женщина, которая не получила того, чего желала, она устроилась на одном из удобных стульев брадака и продолжила сверлить его глазами. Возможно, ходившие они из плетни были правдивы, и она попробовала вообразить, каким мужем он будет. Во всяком случае, теперь Селина смотрела на египтолога с такой же искренней любовью, с какой сам он разглядывал Скоробея. Внешне профессор ничуть не походил на великого ученого, которым, судя по всему, был. Невысокого роста, пухленький, розовощокий, словно купидон. Он не выглядел на свои пятьдесят. С гладким, чисто выбритым лицом и белыми шелковистыми волосами. Он казался намного моложе. Мечтательному взгляду его маленьких синих глаз совершенно противоречил твердо очерченный рот с тонкими губами. Едва изогнутый выпеченный подбородок, глубоко посаженные глаза и куполообразный лоб намекали на развитый интеллект. Однако в целом этот человек выглядел скорее как упрямец, чем как интеллектуал, а его полнота нисколько не соответствовала агрессивному взгляду. Однако воинственность египтолога вылезала на поверхность только когда он вступал с кем-нибудь из своих коллег в спор, например, об экспонате из могилы расположенной в фивах. В такие минуты в мягком искусственном свете своего музея профессор Брадок больше напоминал распалившегося херуима, и порой становилось жаль, что за спиной у него нет пары крылышек, пробившихся через потертый костюм. «Выглядит, как истинный горец, мудрый и обремененный заботами, решила про себя госпожа Джашер, которая в глубине души была шотланкой, хотя и утверждала, что придерживается космополитических взглядов. Он так хорош, когда возится со своими мумиями. Но, похоже, в жизни с ним будет трудно справиться. И весь этот антураж. Она еще раз оглядела темную комнату со всеми экспонатами, извлеченными из могил. Похоже, выйти за него замуж. Все равно, что выйти за британский музей. Слишком много тяжелой работы. А я не столь уж молода. Однако зеркало, полированное серебро, которое тысячу лет назад принадлежало какой-нибудь кокетке из Мемфиса, напрочь отрицало эту нелепую мысль, потому как гостье профессора было 45, а выглядела она лет на 30. В искусственном свете эта дама могла показаться еще моложе, хотя, конечно, она была несколько полновата и не так высока, как хотела бы. Но очертания ее пухлой фигурки были весьма красноречивы, а аккуратно подогнанное платье лишь подчеркивало формы, так что небольшой рост в пять футов не бросался в глаза. Взгляд же ее небольших синих глаз казался настолько выразительным, что те, на кого она смотрела, полностью забывали о недостатке смелости в очертаниях ее овала лица и форме носа. Каштановые волосы госпожи джашер были уложены в модную прическу в то время как цвет ее лица был свежим и даже если она красилась а именно это утверждали ревнивые соседки, то должно быть являлась настоящей художницей виртуозно обращаясь как с беличей кисточкой так и с румянами и пудрой Одеежда селины соответствовала невероятным усилиям хозяйки выглядеть аристократические. Несмотря на легкое шафраново-желтое платье с короткими рукавами, открывающими красивые руки, и на низкий вырез, подчеркивающий очаровательный бюст, она выглядела полностью одетой. К тому же платье было драпировано широким черным шнуром, что говорило о том, что не такое уж оно дешевое. Точно так же, как многочисленные драгоценности в ее волосах, на корсаже и на руках. Разве что кольца на ее пальцах казались чересчур безвкусными. В целом же госпожа Джашер при каждом движении искрилась, подобно Млечному Пути. Но по большей части блеск золота и драгоценностей лишь подчеркивал ее красоту. Кроме того, стоило этой женщине шевельнуться, как вокруг распространялся запах китайских духов, которые как она всех уверяла, ей подарил друг покойного мужа. служившего в британском посольстве в Пекине. Больше ни у кого в окрестностях таких духов не было, и Селину легко было узнать, даже встретившись с ней поздно вечером в темноте. А если учесть ее ослепительно-белую улыбку, то можно сказать, что симпатичная вдова буквально пылала, подобно экзотической тропической птице. В какой-то момент профессор поднял мечтательный взгляд, отложил жука в сторону и замер. разглядывая это очаровательное видение. Гостья показалось ему прекраснее, чем даже его возлюбленный Скоробей. И он даже встал из-за стола, чтобы приветствовать ее, словно она только что зашла в комнату. Миссис Джашер, хорошо знавшая Брадока, тоже встала, чтобы протянуть ему руку. И теперь они походили на двух маленьких тучных ангелочков, лишь мгновение назад, спорхнувших с новогодней елки. «Дорогая моя, я так рад вас видеть! Вы... вы...» — замялся Джулиан. А потом вдруг, словно разом протрезвев, закончил. «Вы, если я не ошибаюсь, пришли, чтобы отужинать с нами». «Люси приглашала меня еще неделю назад», — едко ответила гостья, «поскольку ни одной женщине не понравится. Если мужчина будет пренебрегать ею ради жука, пусть даже самого древнего». «Тогда уверен, что ужин сегодня будет просто замечательным», заметил Брадок, помахав пухлыми белыми ручками. «Люси превосходная хозяйка. Она никогда не допускает просчетов, не делает никаких ошибок. Но она упрямая, точно как и ее мать. Знаете ли, дорогая моя, что в свитке папируса, который я недавно приобрел, я нашел рецепт одного древнего египетского блюда, которым лакомился Аминемхед. Ну, вы знаете, последний фараон одиннадцатой династии. Как я хотел бы, чтобы его подали сегодня на ужин. Но Люси отказалась. А всего-то надо было взять жареную газель, немного масла и семя кориандра, а еще, если память не изменяет, ферулу вонючую Фу. Госпожа Джашер не знала, что такое ферула вонючая но название ей определенно не понравилось. «Не говорите ничего больше, профессор. Звучит не слишком приятно. К тому же наверняка во времена ваших мумий не ели ничего достойного стола современных, цивилизованных людей». «Что вы, что вы! В те времена люди были ничуть не менее цивилизованы, чем сейчас. К примеру, из вас вышла бы чудесная мумия!» произнес профессор Брадок, очевидно, желая сказать женщине комплимент. «И, конечно, если с вами, не дай бог, что-то случится, и вы предпочтете бальзамирование кремации, я с удовольствием помогу вам». «Вы ужасный человек!» — воскликнула вдова, не дав египтологу договорить. «Уверена, вы с большим восторгом принимали бы меня, будь я упакована в один из этих древних гробов». «Так нельзя!» — воскликнул оскорблённый профессор. — Нельзя называть гробами эти саркофаги. Истинные творения искусства. Вы только взгляните на краски, на то, насколько аккуратно выписаны иероглифы. Вот здесь, в ряде картинок, аккуратно изложена вся история мертвеца, некогда покоившегося в этом саркофаге. Он поправил пенсне на носу и начал читать. с цемиофис». Это женское имя, госпожа Джашер. Выходит, в этом саркофаге покоилась женщина, которая... Не желаю, чтобы кто-то написал мою историю на моем гробу. Едва не срываясь на крик, прервала его Селина, поскольку этот мрачный разговор напугал ее. Для этого потребуется много больше места, чем для истории этой несчастной мумии. Моя жизнь полна событиями, должна я вам сказать. И, между прочим, что нового слышно об американской мумии инков?» Быстро спросила она, видя, что профессор собирается вновь заняться разглядыванием картинок на саркофаге. «Ее привезли?» Профессор тут же клюнул на заброшенную удочку. «Еще нет», — оживившись, ответил он, потирая гладкие ладошки. «Но я ожидаю, что дня через три ныряльщик прибудет в пирсайд». и Сидней доставит мумию мне в особняк. Я распакую ее и сразу же займусь изучением. Мне нужно знать, чем бальзамирование древних перуанцев отличалось от бальзамирования в Египте. Несомненно, американцы узнали искусство бальзамирования от... Египтян. Наобум обрамечиво ляпнула Селина. Брадок вспыхнул от возмущения. Ничего подобного, моя дорогая. фыркнул он сердито. «Это смешно и абсурдно. Я склонен скорее предположить, что Египет был всего лишь колонией того самого великого острова Атлантиды, о котором упоминает Платон. Если моя теория верна, то первой цивилизацией была цивилизация Атлантиды, а цари Атлантиды, память о которых, вне всякого сомнения, сохранилась в мифах о богах». в те далекие времена правили всем миром, включая ту его часть, которую ныне мы называем Южной Америкой. Вы хотите сказать, что в те древние времена уже существовали янки?» Фривольно поинтересовалась госпожа Джошер. Профессор опустил руки и принялся шагать взад-вперед по комнате, пытаясь погасить гнев, вызванный подобным невежеством. «Боже мой, госпожа моя, да в каком мире вы живете?» Наконец взорвался он. «Неужели вы в самом деле так глупы, или вы просто мало осведомлены в исторических вопросах? Мы ведь с вами говорим о доисторических временах, о том, что происходило три лет назад, а вы спрашиваете про каких-то янки. Как вы можете так говорить обо мне?» В свою очередь с негодованием воскликнула его собеседница. Она собиралась высказать профессору еще что-то неприятное. Но тут двери его кабинета открылись. «Как дела, госпожа Джошер?» — поинтересовалась Люси, заходя в комнату. «А вот и мы, Сарчи. Ужин готов, и вы...» «Я очень хочу есть», — заметила Селина, с радостью готовая выйти из неловкой ситуации. «А то мистер Брадок, судя по всему, уже готов спустить на меня всех собак». Она со смехом взяла юного Хоупа под локоть. Мисс Кендалл поморщилась. Ей не нравилось, как вдова словно присваивала себе любимого мужчину, оказавшегося рядом с ней.